Глава 1012. Обучий. Цивилизация первозлата больше не будет доставлять проблем. Скоро от них прибудет посол с официальными извинениями и подарками. Если хочешь, можешь принять их. Губы патриарха, бушующее пламя, тронула тень улыбки. В его голосе угадывались теплота и нотка восхищения. «Благодарю, наставник!» Ван Бола накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Он и вправду был очень благодарен старику за заботу и помощь. «Между наставником и учеником в благодарностях нет необходимости». Патриарх, бушующее племя, с улыбкой взмахнул рукой. Окутавшая Ван Буэлэ мягкая сила помогла ему выпрямиться. После этого старик посмотрел на сестрицу-наставницу. «Дон Эр, я часто бываю в отлучке, поэтому мне бы хотелось, чтобы в это время ты обучала своего младшего брата». Сестрица-наставница почтительно кивнула, не забыв одарить Ван Буэлэ строгим взглядом. «Шестнадцатый?» «Если у тебя есть вопросы о культивации или чем-либо еще, можешь обращаться ко мне в любое время. Обязательно, сестрица-наставница!» За суровым взглядом Ван Буэлэ все равно сумел разглядеть теплоту. Ей он тоже поклонился. В очередной раз в его голову закрылись сомнения относительно правдивости истории Лапули. Худощавый паренёк неподалеку надул губы и пробормотал. «Шестнадцатый! Не повезло ж тебе!» «Пятнадцатый!» шикнула на него двенадцатая сестра. Худенький парень нахмырился, явно собираясь возразить, но стоило ему взглянуть на суровую сестрицу-наставницу и учителя, который поглаживал бороду, как он вжал голову в плечи, так ничего и не сказав. «Наставник, хоть пятнадцатый непослушный упрям, в последнее время он стал усердней работать». При виде такой реакции младшего брата суровое выражение лица двенадцатой сестры немного смягчилось. Стоило ей это сказать, как пятнадцатый поднял голову и с благодарностью на нее посмотрел, Все это не ускользнуло от внимания ван Бола. Теперь у него появилось еще больше сомнений, ведь со слов Лапули все присутствующие были клонами наставника, но они разговаривали уж очень естественно. Пока Ван был размышлял об этом, седьмой брат улыбнулся. Наставник со своей стороны заметил, что пятнадцатому надо преподать урок. Несколько дней назад он приводил ко мне шестнадцатого брата, так вот тогда он позволил себе несколько нелестных комментариев в ваш адрес. «Седьмой, ах ты! Пятнадцатому хотелось плакать, но слез не было. «Наставник, меня пытаются очернить!» Повернувшись к старику, попытался оправдаться паренек. «Наставник, я тоже слышал нечто подобное!» Встрял третий брат, маленький огненный бык. «Я тоже учитель?» «Да, клянусь, я тоже слышал, как он поминал о вас недобрым словом!» Несколько братьев и сестер по очереди подтвердили обвинение, некоторые при этом улыбались. Другие сухо кашляли, а потом все равно подливали масло в огонь. Собравшиеся в помещении практики заметно оживились, Второй старший брат покашлял негромко, сказал. «Наставник, думаю, пятнадцатого это вырвалось случайно». «Второй брат, ты не можешь!» «Шестнадцатый, скажи, разве я говорил что-то плохое про наставника?» В отчаянии худенький парнишка попытался уцепиться за соломинку в лице Ван Бууле. От неожиданности тот заморгал. У него голова шла кругом. Он уже начал всерьез сомневаться, что перед ним разыгрывал спектакль всего один актер. Когда пятнадцатый попытался вовлечь его в свои проблемы... Он мог лишь натянуто улыбнуться. Старик устало потер лоб, словно ему не хватало терпения постоянно слушать руганичников. Довольно! Сначала он посмотрел на 15 -го. Тот старательно делал вид, будто бы ему нанесли оскорбление, обвинив в чем-то ужасном. Потом старик перевел взгляд на Ван Була. Була, ты здесь совсем недавно, поэтому не знаешь, как тут все устроено. Со временем ты привыкнешь. А теперь перейдем к делу. И странствие привез подходящий вам двоим метод культивации. С этими словами старик провел рукой перед собой к Ван и 15-му прилетели по одной нефритовой табличке. Ван Була ловко поймал свое, не став пока изучить ее. 15 слегка наклонил голову в бок и посмотрел на собрата. Его взгляд, как бы говорил: Я же предупреждал! Эта секретная техника называется запечатывание звезд. Название, как помню, в себе глубокий смысл. «Тебе и пятнадцатому предстоит ее культивировать!» Поглаживая бороду, сообщил патриарх. Больше он ничего не сказал о новой технике, вместо этого он принялся расспрашивать остальных учеников о прогрессе в их культивации. Складывалось впечатление, что наставник и его ученики жили в гармонии и согласии, каждый сопровождал ответ на вопрос параллесных слов в адрес патриарха, исключением не стало даже сестрица наставница увиденное позволило ему чуть больше узнать о жизни в скоплении «Бушующее пламя». При этом его все сильнее грызли сомнения относительно историю Лапули. Нет. наставника старшие братья с сёстрами ведут себя естественно. Лапуля сказала, что старик — человек мстительный, якобы он не простит мне брошенных тогда слов. Почему тогда весь визит к нему прошел в благожелательной обстановке? Ван Буола немного расслабился. Похоже, Лапуля все таки была с ним не до конца честна. Вопрос в другом. Может, история Лапули уже не актуальна, и теперь все изменилось? Пока он размышлял над этим... Потверг бушующее пламя, закончив расспросы, с добродушной улыбкой посмотрел на него. «Бауле, ученику, признанному наставникам, не нужно проходить какие-то церемонии или ритуалы. Можешь не беспокоиться. Однако есть одна традиция, которую необходимо соблюсти. Бэк, божественный хранитель системы бушующее пламя, многие годы верой и правдой служил мне ездовым зверем. За годы мы по-настоящему породнились». Поэтому прошу тебя выказывать ему столько же уважения, сколько мне. Все ученики после признания меня своим наставником должны в знак уважения искупать божественного бока. Твои старшие братья и сестры уже отдали дань уважения, теперь твой очередь. Как только патриарх бушующее пламя закончил, Ван БВЛ поспешил накрыть луне кулак и согласно кивнуть. Остальные, услышав повеление наставника, в чувствах вздохнули. Почтенный бэк многое сделал для системы бушующее пламя. Воспоминания о том, как и купаю его, до сих пор свежи в моей памяти. Да, как-то раз божественный бэк спас мне жизнь. Столько лет прошло. Помнится, наставник говорил, чем ты дольше и тщательнее купаешь божественного быка, тем больше уважения выказываешь. Наставник, позвольте мне после 16-го искупать его еще раз. У каждого были свои воспоминания, связанные с божественным быком. Самую яркую историю рассказал пятнадцатый. Говорил он тоже громче всех. Ван Буэлэ сразу заподозрил неладное. Однако не стал придавать этому особого значения. Какое-то время патриарх еще поболтал со своими учениками, а потом жестом отпустил их. На улице 15 покашлял и со злорадной улыбкой похлопал Ван Болле по плечу, однако он не стал ничего говорить. Остальные не стали делать даже этого, правда выражения их лиц почему-то были очень странными. Улыбнувшись Ван Болле, они разлетелись в разные стороны. Глядя на удаляющиеся силуэты братьев и сестер. Ван Була никак не мог отделаться от дурного предчувствия. В компании этого чувства он взмыл в воздух и направился на поиски огненного быка. Когда он сообщил о цели своего визита, предчувствие переросло в нечто большее, потому что стоило ему упомянуть слово купание, как огненный бык с хохотом стал увеличиваться в размерах. Довольно быстро животное достигло размера трех пяти планет, которые обычно можно встретить в звездном небе. Малыш 16, запомни! Когда будешь чистить меня. «Не пропусти ни одной складочки! Как же давно меня никто не купал!» Ван Булес с недоверием взглянул на чудовищную громадину, Кое являлся старый бык. Если он попытается в одиночку вычистить его, то даже работая весь день без отдыха, на это у него уйдет несколько месяцев. «Это точно такая традиция?» В замешательстве подумал Ван Булы. «Как ни посмотри, но это поручение выглядело как наказание».